Глава двенадцатая. Чудесный вальс с вариациями. Первое. Способ группировать собственные поэтические тексты индивидуален и всегда показателен. Поздний Мандельштам писал кустами, когда из одной строки росло пять-шесть творений. Такие же кусты легко проследить у Сологуба. Блок создавал крупные поэтические циклы, объединенные общим замыслом. Избегая, однако, называть их поэмами. Поэм у него всегда фабульно, нарративно, даже и в «Двенадцати» четко обозначен сюжет. Пастерна группировал лирику вокруг масштабного прозаического замысла, и больших лирических циклов у него три по числу таких замыслов. Каждый привязан к роману, хотя закончен из этих романов только один. Бродский писал большие симфонические циклы, называя их, впрочем, дивертисментами, но заботился о том, чтобы в пределах каждого такого цикла был представлен весь спектр настроений и жанров. От пейзажа до молитвы, от жанровой зарисовки до любовной инвективы. Слуцкий писал ежедневно, это был его способ вести дневник. Ничтожность повода его не останавливала. Реальность подвергалась неукоснительной каталогизации. Может быть, способ расположения собственных текстов – одна из самых интимных и сущностных характеристик поэта. Важная особенность поэтического творчества Куджавы, подробно разобранная Дубшином, возвращение к теме годы спустя, сочинение вариаций на тему, ответа себе, младшему, питающему надежды и строящему догадки, двойчаток, пар у него много. Наиболее очевидный случай — чудесный вальс и вариации на тему чудесного вальса, более известные под названием «Заезжий музыкант». Музыкант — сквозной, едва ли не самый частый персонаж в лирике Акуджавы. Ах, музыкант мой музыкант, играешь да не знаешь. Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел. Ах, флейтист, флейтист в старом сюртуке. К апельмейстру хочется взлететь. Вот ноты звонки органа то порознь вступают, то вдвоем. На полянке разминаются оркестр духовые. А уж сколько барабанщиков промаршировало по его стихам и песням. А с его легкой руки по бардовской песне вообще не перечислишь. Но музыкант из чудесного вальса не просто флейтист, хотя и при них губами к флейте, не кларнетист, не барабанщик, он музыкант вообще архетип. Все сочинители и исполнители в одном лице, он в заговоре с тайными силами природы, и самое продолжение, почему березовые ветви сплетают с его пальцами, а корни сосны с ногами. Собственно, чудесный вальс как раз история о том, как сквозь вполне прозаический первый план, проступает чудесное, как все герои оказываются не просто заворожены, но навеки вовлечены в таинственный Безвыходный сюжет. Выбрались обычные люди, ну, скажем, мелкопоместные дворяне или советские интеллигенты-дачники, в лес на пикничок. Затянулся наш пикник. Пригласили с собой музыканта. И тут музыкант поломал им все планы. Мало того, что вальс погрузил всех присутствующих в летаргию особого рода, растянул пикник на столетие. Целый век играет музыка. Он еще влюбил в себя возлюбленную лирического героя, ради которой, надо полагать, все и затевалось. Так сюжет и затянулся в невообразимый узел, причем затянулось в обоих значениях. Какой каламура отыгран в последней строфе. Нет сил разорвать наваждение, выбраться из пут волшебной и коварной музыки. Нет сил вернуться к прежнему раскладу, в котором возлюбленная принадлежала герою, а музыкант был случайным гостем. Затянулся наш роман, он затянулся узелок. Вот ж музыкант врозь в землю превратился в одно из деревьев, обступивших поляну. Но музыка-то все играет, теперь уж независимо от него и от власти этой музыки никуда не деться. Перед нами и редкий для Куджавы случай лирического монолога, написанного от лица обывателя. Существа, подчеркнуто прозаического, снабженного недвусмысленной речевой характеристикой. Что касается меня, то я опять гляжу на вас. Но давайте успокоимся, разойдемся по домам. Этот деликатный бюрократизм, что касается меня, примиренческая, соглашательская просьба, ну хватит, давайте успокоимся, вполне изобличает в герои человека скромного, дарованиями блещущего, происходящего Не только огорчает, но и пугает не на шутку. Все же как-то очень далеко зашло. И дело не только в традиционном лирическом треугольнике. Я опять гляжу на вас, а вы глядите на него, но еще и в четвертом участнике всей сцены, которого в сущности не видно, а он глядит в пространство, пространство и тайна Возможность всех вариантов — Это-то пространство странным образом искажается, двоится, как в фильме Уира «Пикник у висячей скалы», где предметы вдруг обретают размытые очертания, а в обыденную речь вторгаются странные звуки. Музыка всех заворожила, и музыкант оказался в давней, средневековой ипостаси гамельнского красолова, тоже флейтистом. Музыка — вещь нешуточная. Захочет, возлюбленную ведет, обманутого воздыхателя усыпит. И что самое удивительное, ей самой при этом ничего не нужно. Непонятно, что предложить в жертву, а она ничем не удовлетворится и возьмет все, ничего при этом не желая. Раздвоение авторской личности, подчеркнуто музыкальной драматургией песни, о которой замечательно сказал Владимир Фрункин, профессиональный музыкант и тонкий интерпретатор Акуджавы, Как-то раз на обычное иссетывание автора на свою музыкальную необразованность он возразил. «Допустим, но твой лесной вальс, где тут стереотип?» Мелодия сложна и изысканна, чего стоит хотя бы абсолютно непредставимый в советской песне головокружительный скачок вниз на остро-диссонантную увеличенную октаву соль диеза на соль между «то ласково, то страстно» и «что касается меня», какая свежая гармоническая модуляция из минора в мажор подчеркивает и просветляет этот широкий и дерзкий ход. Но этого мало, уверен любой уважающий себя член Союза советских композиторов, а озвучил бы это стихотворение в ритме вальса. А музыканте в лесу под деревом, который наигрывает вальс, ты поешь не в кружащем содвижении на три, а на четыре представь что бы сделали с блантером если бы он отказался от вальса в своем знаменитом с берез неслышан, невесом слетает желтый лист фрумкин воспроизводит этот диалог пимуарной статье между счастьем и бедой и действительно речь идет о вальсе а акуджава что задано уже его вступительном арпеджио, с которого почти всегда начинаются его медленные песни поет эту вещь на четыре четверти, чем лишний раз подчеркивает раздельность, разнесенность героев. Музыкант играет вальс, а слушатель поет совсем другой. Так у всего происходящего и появляется заветный второй план, придающий картинке стереоскопичности тайну. Это завороженная поляна с уснувшими дачниками, Неуловимо напоминает блоковские странные сюжеты о таких же музыкальных снах, например, ночную фиалку. Цепенею, и сплю, и грущу, и смотрю на полоску зари, и проходит, быть может, мгновенье, а быть может, столетие. Тот же сон, то же непобедимое оцепенение в финале Соловьиного сада, когда герой столетия проспал в Соловьином саду, и любовь сродни музыке такая же беззаконная сила. Очень может быть, что героиня, не зная любви, была бы вполне счастлива со своим кавалером, затеившим ради нее пикник, и допустимо даже, что это и была бы настоящая любовь, ведь то, что она чувствует к музыканту, совсем иное дело. Это не страсть, а чистая завороженность, и она, как свойственной женщине, ошибочно принимает ее за любовь к музыканту, хотя... Виновата во всем музыка, именно ее, а не эту жалкую, худую персонификацию следует возлюбить. Однако узелок затянулся, и все застыли в неразрешимом томлении. Как и в случае с Мессером, речь тут о внутренней драме. Агуджава часто подчеркивал, что его лирический герой — человек толпы. В чудесном вальсе вновь происходит раздвоение — авторской личности возникает ревность к собственному дару лирическое я распадается. А Куджава равно чувствует себя и таинственным музыкантом, погрузившим всех в забытье уничтожившим само время, и типичным представителем скромным носителем дар. Ему хотелось бы, чтобы его любили именно его, а любит именно дар, ни от чего не зависящий и ни в ком не нуждающийся. Такой внутренний сюжет чудесного вальса. Автор этих строк, как уджава говорил в интервью, что его будущую жену Ольгу в момент знакомства меньше всего интересовали его песни. Ей важен был он сам, и это его радовало. Чудесный вальс — песня о счастливом, но и трагическом осознании в самом себе, некоего неконтролируемого, почти магического начала. Именно ему автор обязан всеобщей любовью. Отсюда и вечное стремление Куджавы абстрагироваться от песен, доказать, что он силен не только ими, упорный отказ от титула композитора, хотя на старости лет он называл себя как-то в шутку неплохим композитором. И еще бы! Рота почетного караула марширует под марш из белорусского вокзала. Стремление реализоваться в прозе, нежелание выступать, часто декларируемое в 70-х. Музыкант понимал, что музыка слишком мало от него зависит, скорее уж он от нее. И чем реже являлась эта музыка, в чем он, разумеется, виноват не был. Жизнь такая, тем упрямее он от нее отмежевался. Возможно, он даже стыдился дара, который, по сути, управлял им, но ничего не поделаешь. Все глядели на него, начисто игнорируя порой того, через кого этот дар явился.